Глава 17. Обращение прибавочной стоимости. Выше мы уже видели, что различие в периоде оборота вызывает различие в годовой норме прибавочной стоимости, даже при неизменной массе ежегодно производимой прибавочной стоимости. Но затем необходимо возникает различие в капитализации прибавочной стоимости, в накоплении. И по стольку при одинаковой норме прибавочной стоимости возникает также различие в ее массе, производимой в течение года. Отметим прежде всего, что капитал А дает периодический текущий доход. Следовательно, за исключением первого периода оборота после открытия предприятия, капиталист покрывает свое собственное потребление в течение года за счет своего производства прибавочной стоимости. На это потребление ему не приходится авансировать деньги из собственного фонда. Напротив, последнее имеет место у капиталиста Б. Хотя в одни и те же периоды времени он производит столько же прибавочной стоимости, сколько и капиталист А, но его прибавочная стоимость не реализована, и потому она не может быть потреблена ни индивидуально, ни производительно. Поскольку речь идет об индивидуальном потреблении, Прибавочная стоимость просто предвосхищается. Для этого должен быть авансирован специальный фонд. Та часть производительного капитала, которую трудно подвести под определенную рубрику, а именно «добавочный капитал, необходимый для ремонта и содержания в исправности основного капитала», эта часть капитала тоже выступает теперь в новом свете. Мы уже видели, что накопление – Превращение прибавочной стоимости в капитал по своему реальному содержанию есть процесс воспроизводства в расширенном масштабе, независимо от того, выражается ли такое расширение экстенсивно путем строительства новых фабрик в дополнение к старым или интенсивно путем увеличения масштаба производства на данном предприятии. Увеличение масштаба производства может совершаться понемногу, а именно в тех случаях, когда часть прибавочной стоимости употребляется на такие улучшения, которые или только повышают производительную силу применяемого труда, или вместе с тем позволяют эксплуатировать его более интенсивно. Или же в тех случаях, когда рабочий день не ограничен законом, для увеличения масштаба производства достаточно затраты добавочного оборотного капитала, на производственные материалы и заработную плату без увеличения основного капитала. Таким образом, лишь удлиняется ежедневное время использования основного капитала между тем, как период его оборота становится соответственно короче. Или же при благоприятной конъюнктуре рынка капитализированная прибавочная стоимость дает возможность спекулировать на сырье, то есть совершать такие операции, для которых первоначально авансированного капитала было бы недостаточно и так далее. Между тем ясно, что в тех случаях, когда увеличение числа периодов оборота влечет за собой более частую реализацию прибавочной стоимости в течение года, в этих случаях Рано или поздно наступают периоды, когда уже нельзя будет ни удлинять рабочий день, ни вводить частичные улучшения. С другой стороны, пропорциональное расширение всего предприятия возможно только в известных, более или менее узких пределах, обусловливаемых отчасти общим характером предприятия, например, зданий, отчасти размерами обрабатываемого поля, как в сельском хозяйстве. Притом для этого – требуется столь значительный добавочный капитал, что его может доставить лишь накопление прибавочной стоимости в течение многих лет. Итак, наряду с действительным накоплением или превращением прибавочной стоимости в производительный капитал и соответствующим воспроизводством в расширенном масштабе происходит накопление денег, накопление части прибавочной стоимости в виде скрытого денежного капитала, который только впоследствии, когда он достигнет известной величины, будет функционировать как добавочный активный капитал. Так представляется дело с точки зрения отдельного капиталиста. Однако одновременно с развитием капиталистического производства развивается и система кредита. Денежный капитал, который один капиталист еще не может применить в своем собственном предприятии, применяется другими капиталистами, от которых он получает за это проценты. Для него этот капитал функционирует как денежный капитал в специфическом смысле, как особый вид капитала, отличный от производительного капитала. Но он действует как капитал в руках другого. Ясно, что при более частой реализации прибавочной стоимости и при увеличении масштаба, в котором она производится, возрастает та пропорция, в которой новый денежный капитал или деньги в виде капитала выбрасывается на денежный рынок, а отсюда, по крайней мере в своей большей части, вновь поглощается для расширения производства. Простейшая форма, которую может принять этот добавочный скрытый денежный капитал, есть форма сокровища. Возможно, что это сокровище представляет собой добавочное золото или серебро, полученное прямо или косвенно при обмене со странами, добывающими благородные металлы. И только таким способом денежное сокровище в пределах данной страны возрастает абсолютно. С другой стороны... Возможно, и таково большинство случаев, что такое сокровище представляет собой не что иное, как деньги, изъятые из обращения внутри страны и принявшие форму сокровища в руках отдельных капиталистов. Возможно, далее, что этот скрытый денежный капитал заключается просто в знаках стоимости, кредитные деньги мы все еще оставляем в стране, или также в простых подтвержденных официальными документами притязаниях юридических титулах капиталистов к третьим лицам. Во всех этих случаях, какова бы ни была форма существования этого добавочного денежного капитала, поскольку он является капиталом, он представляет собой не что иное, как добавочный и сохраняемый прозапас юридический титул капиталиста на будущую добавочную часть годового производства общества. Если оставить в стороне те помехи, которые затрудняют воспроизводство даже в прежнем масштабе, то возможны только два нормальных случая воспроизводства. Или имеет место простое воспроизводство, или имеет место капитализация прибавочной стоимости, то есть накопление.